Глава 19. В следующем месяце некий доктор Агилеус дал Ульеншпигелю два флорина и письма, с которыми он должен был отправиться к Симону Прату. Симон Прат фламандский печатник, сторонник протестантов, печатавший Библию на фламандском языке, что считалось тяжким преступлением. А тот уже скажет, что делать дальше. У Прата Ульеншпигеля накормили и уложили спать. Сон его был спокоен, как ясно было его юношеское лицо. Прат был хил и немощен с виду, и, казалось, вечно погружен в брачные мысли. Уллиншпигеля поражал что каждый раз, когда он случайно просыпается ночью, до его слуха доносились удары молота, и, как бы рано он не встал, Симон Прат был всегда уже на ногах. Лицо его делалось все более изможденным, глаза глядели еще печальнее, как у человека, который готов к смерти и к бою. Часто праат вздыхал, молитвенно складывая руки, и всегда был как бы переполнен ненавистью. Руки его, как и рубашка, были черны и жирны. Улиншпигель решил разведать, что это за удары молота, откуда грязь на руках праата и тоска в его лице. Однажды вечером, сидя в трактире Блауэганс, синий гусь, с пратом, которого с трудом уговорил пойти вместе, Улиншпигель выпил и притворился мертвецки пьяным. Так что его надо было поскорее стащить домой, выспаться. Прат мрачно отвел его в свой дом. Улиншпигель вместе с кошками спал на чердаке. Симон внизу подле погреба. Продолжая притворяться пьяным, Улиншпигель, спотыкаясь, взобрался на свою лестницу, чуть не падая вниз с каждой ступеньки и держась за веревку, заменявшую перила. Симон поддерживал его с нежной заботливостью, словно брата. Уложив Улиншпигеля, он выразил сожаление, что тот напился, помолился Господу Богу о прощении молодого человека. Затем сошел вниз, и Улиншпигель услышал вскоре тот самый стук молотка, который будил его уже не раз. Бесшумно встал он и начал спускаться босиком по узкой лестнице. Пройдя таким образом семьдесят две ступеньки, он наткнулся на маленькую дверцу, едва прикрытую, так что из щели ее виднелся свет. Симон печатал листки старым шрифтом времен Лоренца Костера, великого провозвестника благородного печатного искусства. — Что ты здесь делаешь? — спросил Уллин шпигель Если ты, — ответил в страхе Симон, — пришел от дьявола, донеси на меня, приведи меня на плаху. Но если ты от Господа Бога, то да будут уста твои тюрьмой твоего языка. — Я от Господа Бога, — успокоил его Уллиншпигель, — и ничего дурного тебе не сделаю. Но что ты делаешь? — Печатаю Библию. — ответил Симон, — ибо днем, чтобы кормить жену и детей, я печатаю жестокие злые указы Его Величества, зато ночью сею слово истины Господней и стараюсь исправить зло, содеянное мною днем. — Ты крепок к духам, — сказал Уллиншпигель. — Я тверд в вере, — ответил Симон. И вот из этой-то печатни выходили на фламандском языке Библии и распространялись по Брабанту, Фландрии, Голландии, Зеландии, Утрехту, Аверселю и Гильдерну вплоть до того дня, когда был осужден и обезглавлен Симон прат отдавший свою жизнь за Христа и правду.